Глава шестая. Совсем недавно небо было покрыто россыпью звезд, но вот уже начало светать. Горизонт заиграл волшебными красками, и из-за края земли, где по преданию маркистцев рождается жизнь, вынырнуло багровое солнце. Рене посмотрел на Моану, неподвижно стоявшую на корме и одетую нежным светом зари, она вглядывалась в длинные ряды бурлящих волн, разбивавшихся о берег с соленых брызг. Эта девушка вполне оправдывала свое имя. Как и океан, ее душа никогда не успокаивалась, а воля не ослабевала. За время путешествия Рене довелось пережить такое, что ему и не снилось. Мало того, что его слепило солнце, а вода ревела так, что французу казалось, будто его поместили внутрь огромного барабана, однажды посреди открытого океана лодка дала течь. Хотя Рене и умел плавать, однако сомневался в том, что сумеет добраться до суши, если кругом виден лишь сплошной горизонт. Моана и ее брат Тауи не выказали ни малейшей паники. Девушка подала Рене половинку кокоса, велев вычерпывать воду, а юноша быстро законопатил дыру пучком кокосового волокна. — Не бойся, — сказала Моана, поймав облегченный взгляд француза. Даже если бы лодка затонула, мы бы доплыли до берега. — Вы, но не я, — заметил Рене и в сердцах воскликнул. — Хотел бы я знать, какие боги учат вас плавать. Девушка пожала плечами. — Мы такими рождаемся. — Так не бывает. — Почему? — Кто учит паука ткать паутину, а акулу искать добычу? — Ты права, — рассмеялся Рене. — Вы дети моря. Мы прикладываем множество усилий, пытаясь понять мир, в котором живем. А вы и так все о нем знаете. Вы способны в одиночку противостоять огромным пространствам. Она пугает собственная душа. Издалека огромный скалистый берег казался колышущимся, расплывчатым. Он возвышался в море, словно гранитная стена. Некое чувство подсказывало Рене, что остров встретит его плохими вестями. Едва ли... Мсье Брюа, обосновавшийся на Нукухива, губернатор океанских колоний, захочет послать солдат на Хивауа только за тем, чтобы вызволить дочь французского путешественника. Белый, как сахар, прибрежный песок состоял из миллионов крохотных ракушек и коралловой крошки. Водоросли и морские анимоны образовали в прибрежной заводе живой ковер всех цветов радуги, то был настоящий подводный сад. Прямая и невозмутимая, как богиня Моана, уверенно направилась вглубь острова. Тауи остался на берегу возле лодки. Рене с трудом удалось убедить девушку накинуть на плечи одну из шалей Эмили и завязать узлом на груди. Он знал, что, как постоянно открытая часть тела, женская грудь не слишком привлекает местных мужчин, Чего нельзя было сказать о живущих на острове белых военных. Не хватало еще, чтобы кто-то из них вздумал приставать к гордой дочери вождя. Попасть к губернатору оказалось не так-то просто. Прежде Рене пришлось встретиться с офицером, возглавлявшим здешний гарнизон. Тот был молод, не старше 25 лет, и носил всего-навсего звание капитана. Высшие чины а также военные, обремененные семьями, не стремились отправиться за океан, справедливо полагая, что вернуться домой будет нелегко. Губернатора нет, он в отъезде, как и начальник гарнизона, которого мне поручено заменять. Сообщил капитан, представившийся Марисом Тайлем. — Я прошу вас выслушать меня, капитан. Это очень важно. — Присаживайтесь, месье. Пригласил Тайль, с любопытством разглядывая Моану, стоявшую возле дверей, с таким видом словно ⁇ Она вот-вот готова напасть или напротив сбежать ⁇ Меня зовут Рене Марен. Я изучаю океанию. Прибыл на Маркизские острова по поручению Французского географического общества. Со мной приехала моя дочь Эмили Марен. Мы прожили на Тахуата почти два месяца, когда ее похитил вождь с острова. «Хивауа по имени Атеа. Мне необходимо вызволить ее, и я обращаюсь к вам за помощью». «Расскажите подробнее, как это произошло», — попросил капитан, и, внимательно выслушав Рене, сказал, «Я не могу послать людей на Хивауа без соответствующего приказа свыше. На то, чтобы отправить запрос начальству и получить ответ, уйдет много времени». Вы полагаете, вашей дочери угрожает опасность? С какой целью она была похищена? Что вообще представляет из себя этот Атеа? Он взял лист бумаги и обмакнул перо в чернила, приготовившись записать приметы. Ему двадцать три года. Удивительно развитый для полинезийца, очень красивый и непомерно тщеславный. Я не знаю, зачем ему Эмили, Не думаю, что он сделает ей что-то плохое, но я хочу получить свою дочь обратно. — Так. Офицер отложил перо, а она не могла сама с ним сбежать. — Вы допускаете такое? — Судя по вашему описанию, этот вождь вполне мог ее соблазнить. — Я в это не верю, — отрезал Рене. Эмили очень разумная девушка. — А это кто? Поинтересовался тайль, кивнув на Муану. — Это ваша женщина? — Это дочь вождя Лоа, та самая девушка, которую Ате бросил в день свадьбы? — Неужели? — Такую красавицу! — Я бы никогда этого не сделал. Она понимает наш язык? — Немного. — Думаю, она уловила суть разговора. Передайте ей, что я восхищен ее красотой. Значит, теперь она одинока? Дочери вождей блюдут себя, капитан. Думаю, у вас нет никаких шансов. Несколько раздраженно произнес Рене. Он прекрасно знал, что каждый белый на острове живет с полинезийкой, а иногда и не с ней одной. То, что у островитян брак не закреплялся никаким гражданским или церковным актом, вполне устраивала французов, и они великодушно величали своих временных подруг, женами, но на самом деле о таких женщинах можно было только мечтать. Они не требовали ни особого внимания, ни подарков, ни денег, ни комплиментов, вдобавок одаривали мужчин ничем не скованной чувственностью. Жаль, заметил стайл и сказал, я подумаю, — Чем вам помочь? — Будет лучше, мсье Марен, если вы придете завтра, скажем, в это же время. К сожалению, гостиниц здесь нет, но я бы посоветовала вам остановиться у отца Гюельмара. Он весьма радушный человек. Я объясню, как его найти. Когда они вышли на улицу, Мана спросила, — Что тебе сказал этот белый? — Я не все поняла что он постарается нам помочь. А еще он восхищался твоей красотой, — ответил Рене и добавил, — будь осторожна с белыми мужчинами, им нельзя верить. — Я могу за себя постоять, — твердо произнесла Моана. Рене невольно любовался ею. Этой девушке была присуща та мягкая грация и поразительная свобода движений, какой не увидишь у европеек. Ее спокойное открытое лицо редко омрачалось заботой или тревогой. Впрочем, так было недавно. Теперь же ее беспрестанно грызли какие-то мысли, отчего взор прекрасных карих глаз, словно заволокло грозовыми тучами. Забрав Тауи, они отправились к священнику. Отец Гюельмар сразу понравился Рене. Линии его лба были чисты и благородны. Взгляд казался удивительно проникновенным, а в уголках губ затаилось что-то горестное. Услыхав имя посетителя, он вздрогнул всем телом. — Совсем недавно ко мне заходила ваша дочь. — Эмили? — Не может быть! — Она... — Нахивауа! — Ошибаетесь. — Она здесь. — Как она здесь оказалась? Она... — Обратилась к вам за помощью? — Нет, — ответил священник и пригласил. — Садитесь. А когда Рене сел, нашарил на полке небольшую жестянку и спросил. — Хотите чаю? — Я берегу его, как иной берег бы крупицы золота. — Благодарю вас, святой отец. — Умоляю, умоляю, не тяните. — Что с Эмили? Как мне ее найти? К сожалению, я не спросил, где она. То есть они остановились. Они? Отец Гюельмар смотрел на Рене в упор. Что вам известно о вашей дочери? Эмили похитила Атеа, вождь с острова Хивауа. К сожалению, это не совсем так. Судя по всему, она уехала с ним добровольно.